Во всех чеченских ямах и подвалах он, как о самой большой радости, думал о том, чтобы по-человечески помыться. Но сейчас даже ванну не налил, помылся под душем, торопливо, без удовольствия, и, наконец, переоделся из тельняшки и камуфляжных штанов в домашние, в то, что нашел в шкафу, в старые свои, со школьных еще лет оставшиеся вещи, которые... Мама зачем-то берегла. Его грязно-желто-белый кожух, который он когда-то стеснялся носить в Москве и поэтому привез обратно в Таганрог, висел в шкафу, как парадный костюм. Кожух Георгий тоже надел. Больше надеть было нечего. А как он выглядит, ему теперь было все равно. Он отдал тете Вале ключи, сказал, что уезжает в Москву и... Не дождавшись, даже пока высохнет после душа голова, вышел на улицу. Город, как и степь, весь был пронизан ледяным ветром. Так всегда здесь было зимой. Пока Георгий шел к кладбищу, ветер выстудил его насквозь. Он не чувствовал ни головы, ни всего своего большого тела, но не замечал этого. После кладбища он сходил только к морю, постоял у самой воды, посмотрел на свинцовые волны, которые низовой ветер гнал в залив, повернулся и ушел, не оглядываясь. Море всегда давало ему силы. Он мог плавать бесконечно долго и чувствовал при этом, как напитывается жизнью. И даже если не плавал, а только смотрел на море, то чувствовал то же самое. Но теперь ему не хотелось ни плавать, ни смотреть, и жить тоже не хотелось. Собственно, ему и в Москву не хотелось ехать он пошел на вокзал машинально просто чтобы куда нибудь идти и куда нибудь ехать и только в поезде сообразил что приедет под самый новый год а значит вряд ли попадет в квартиру где он будет искать полину с ключами москва встретила его микелью которую георгий не заметил точнее не осознал так же, как ледяной ветер Таганрога. Он шел по пустынному Ленинградскому проспекту. Снежные смерчи вихрились у него под ногами, и ему казалось, что его сейчас совсем заметет снегом. И хорошо. Он любил Москву. Он полюбил ее сразу, сам не понимая, почему, ведь она не была к нему Ласково. Но ему даже привыкать к ней не пришлось, и когда он прежде приезжал сюда, с летних съемок из Таганрога, он приезжал с таким чувством, с каким приезжают домой, но теперь этого чувства не было, не было вообще никаких чувств. Георгий был готов провести новогоднюю ночь на лестнице, И позвонил в дверь просто так. На всякий случай дверь вдруг открылась. И вот теперь он сидит на кухне в сплошном сизом сигаретном дыму. А рыжая девочка сидит напротив за столом. Он сжимает ее руку и рассказывает о том дне в Таганроге, о котором не рассказал даже Вадиму. Потому что тому и так... Хватило горя. Полина молчала, не шевелилась и даже почти не дышала. А что она могла сказать? Вся ее жизнь, беспечная, свободная, легкая, просто не вмещала в себя всего этого. Это было серьезнее и страшнее, чем она вообще могла себе представить, и поэтому она молчала, растерянная, ошеломленная. Георгий вдруг отпустил ее руку и удивленно посмотрел на свою. — Опять я в ступор какой-то впал, — сказал он, — накурил, как в тамбуре. — Я тебе руку не раздавила, — Вот придурок, а ты молчишь. — И ничего не раздавил? — встрепенулась Полина. Все-таки в его голосе прозвучали какие-то человеческие, не такие запредельные интонации. — Я же с кусачками все время вожусь, ты что? Мне теперь руку и медведь не раздавит. — Извини, Полин, — сказал он, — ты устала. А тут я еще со своими разговорами. Все, все. Ложись. Я, может, все-таки туда переберусь, в Чертаново. Но уже не сегодня, ладно? — Это Нина твоя что-то на зеркале написала? — спросила Полина. — Да. — Это она мне написала. — А сама. Я потому там жить и не могу. Как вспомню это зеркало... Если бы не это, я бы и квартиру менять не стал. Ну, какая мне разница, где жить? Спи, спи, Полина. Не сердись. Он поднялся, положил на табуретку ее дубленку, которая до сих пор лежала у него на коленях, и ушел в комнату. Полина услышала, как заскрипела под ним кровать. — Вряд ли спит, — подумала она. — Я бы... Не уснула. Она посидела еще минуту, еще пять-десять минут. Потом тоже встала с табуретки и на цыпочках вышла из кухни. Голоши запищали на паркете. Полина только теперь заметила, что не сняла валенки. Она приоткрыла дверь, заглянула в комнату. Георгий лежал на спине, подложив руки под голову и смотрел в потолок. Шторы не были задернуты, белела в полутьме повязка на его голом плече. — Ты не спишь, Егор? — спросила она. — А я, знаешь, тоже не сплю. — Это я тебя растревожил, вот дурак! — сказал он, садясь на кровати. — Развел тут. Может, снотворное примешь? Мне твой брат сегодня принес. Антибиотик уколол, перебинтовал опять. — Что ж ты сам к не примешь? — спросила Полина. — Иди ко мне, — позвал он вместо ответа. — Посиди немного. Полина быстро подошла к кровати, села. Георгий снова лег и сразу взял ее за руку, только уже не сжимая, а держа осторожно, как птицу. Мне хорошо, когда ты вот так сидишь. Тихо, — сказал он, — почти легко. Может, ляжешь? Полина сбросила валенки и, не раздеваясь, легла рядом, сразу оказавшись где-то у него под мышкой. Он обнял ее, положил руку на ее плечи, она почувствовала его дыхание на своих волосах. Ты спи. — сказал Георгий, — не обращай на меня внимания. — Это трудно, — тихо засмеялась Полина. — Не обращай, не обращай, — повторил он. — Удобно тебе так лежать. Я, наверное, сейчас усну. Со мной, знаешь, что-то такое странное стало. Мгновенно усталость накатывается или не усталость, я не знаю что. Полина расслышала, что язык у него заплетается. Вроде только что ходил, говорил, и вдруг... все. «Шевельнуться не могу, вот как сейчас. Даже стыдно». «Ну и не шевелись», — снова засмеялась Полина. «И чего тебе стыдно? Я что, требую, чтобы ты шевелился?» «Ничего ты не требуешь». Он поцеловал ее в макушку. — Ты очень хорошая. — Ну, спи тогда, раз хорошая, — сказала Полина. — А то говоришь, что шевельнуться не можешь, а сам никак не заснешь. — Тебе отдохнуть надо, Егорушка, — добавила она. — Уснешь, проснешься, и все пройдет. Ты же совсем еще больной. Как же все по-дурацки, — пробормотал он. Полина почувствовала, что он, наконец, засыпает. — Я бы тебя на руках носил. — Если бы что, — подумала Полина. Но спросить было уже неу кого. Георгий уснул.